Глава 25 В этот день я решила никуда не ехать. Во-первых, не было настроения, что-то уж больно утро выдалось лихое, а во-вторых, я банально устала разъезжать по баронству. Все же я не привыкла ездить верхом, и как бы сильно меня не выручали мертвая и живая вода, исправно выдаваемая водяным, тяжело это. Так что, наплевав на все дела, я забрала второй ноутбук, который покупала для Мага и Тимара, и, утащив свою комнату, устроилась, чтобы порыскать в интернете. Мой собственный ноутбук был последнее время, постоянно оккупировал ареной, работающей с бумагами баронства. Вот тоже, кстати, забота. Нужно купить ей отдельный, непосредственно для работы. И все сопутствующее – принтер, сканер папки, подставки, и потом перенести в него всю базу с учетными данными. А пока я принялась изучать виды и убранства старинных дворцов и замков и всего, что связано с безопасностью проживания в них. Слишком большой дворец или замок я не хотела. Хотя Эйлорд уверял меня, что, как баронессе, мне нужно что-то более солидное, нежели скромных размеров дом, в котором мы жили сейчас». Но это кому как. Может, для Виконта мой домик и был скромным, а лично для меня после крошечной хрущевки родителей и однокомнатной съемной квартиры этот дом казался огромными хоромами. И, откровенно говоря, так оно и было до тех пор, пока ко мне не переселились Алексия с Яной и Назур с сестрой. Нам с Тимаром все это пространство было совсем не нужно, А если сейчас увеличивать размер дома до среднестатистического замка или пусть небольшого, но дворца, то придется увеличивать и штат прислуги. Алексия даже с помощью сестры и Тимара не справится с уборкой, а мне не хотелось. Я и так в собственном доме чувствовала себя неприкаянной. Но долго посидеть мне не удалось. Перед обедом ко мне постучалась Алексия. «Леди Виктория» заглянула горничная вам прибыла почта какая почта я даже удивилась сколько живут тут и ни разу никакой почты не было ежедневная э, э, я в изумлении смотрела на горничную алексия что-то я не поняла мне ежедневно приходит почта и я узнаю об этом только сейчас ну девушка растерялась «Ну, вас же обычно нет дома. Вы все время в разъездах были последнее время. Вашей корреспонденцией занимались Виконт Эйлорд и Арейна». «Что?» Я вскочила с места и решительно прошагала к двери. «А ну-ка, покажи мне сегодняшнюю почту». Девушка послушно передала мне пачку писем, и я озадаченно уставилась на нее. Плотные конверты... «Некоторые просто заклеенные, а некоторые запечатанные гербовыми печатями». «Ну ничего себе! И что у нас тут?» Отпустив горничную, я уселась за стол и начала вскрывать конверты. Просто заклеенные по большой части оказались отчетами и финансовыми документами. Я быстро просмотрела их, но в принципе ничего важного для меня лично, скорее это вотчина арейны». В нескольких конвертах, запечатанных с помощью гербовых печатей, красовавшихся на восковой блямбе, вежливые послания от соседей по Ферину, в которых они выражали радость от подобного соседства со мной, такой чудесной. А также высказывали надежду, что я уже закончила принимать дела и смогу, наконец, навестить их. Пара приглашений на балы в столицу – несколько от ближайших соседей на торжественные ужины в честь знакомства. Еще было признание в любви от одного из моих поклонников на королевском балу и одно трогательное письмо со стихами и выражениями восхищения. Этот поэтически настроенный молодой человек очень горестно сетовал на мою жестокость и то, что я совсем не отвечаю ему, а он так надеется получить от меня хотя бы пару строк» чтобы вечно хранить их у сердца». «М-да». Окончательно меня добило письмо, запечатанное в конверт из толстой вощеной бумаги с водяными знаками и тиснением. И оказалось оно из ковина магов Ферина. В нем изысканным, витиеватым почерком было написано, что «господа маги очень просят разрешения навестить меня» а также вежливо намекали на недоумение, что я так долго размышляю над их просьбой о визите. Кроме того, они выражали печаль о здоровье своих коллег, которые пытались проехать ко мне, не дождавшись моего разрешения, кратко сообщая, что три сердечных приступа одновременно у магов, явление исключительно неожиданное. хотя, безусловно, немолодой их возраст это оправдывает, да и тяготы дороги и все такое, Некоторое время я в ступоре посидела над всей этой корреспонденцией, а потом пошла учинять разборки и скандал. Начала с Арейны. Демоница сидела в гостевой комнате, которая так пока за ней и осталась, и работала за компьютером, перенося в него данные из последних книг учета от старост. «Арина!» Вошла я к ней с пачкой писем, которые имели отношение к финансам. «Тут вот письма!» и я пристально уставилась на девушку, ожидая ее реакции. «О, спасибо большое!» Она приветливо улыбнулась. «А что ж, мне Алексия их сразу не отдала, только отняла у вас время!» Она спокойно протянула руку и забрала у меня корреспонденцию. «Хм!» Поняв, что ни малейшего смущения или раскаяния она не испытывает, я решила со скандалом повременить. И много писем приходит. Присела я напротив арейны за стол. «Да не то чтобы много, но идут каждый день. Вы-то в последнее время постоянно уезжали. Так я сама все документы разобрала и подколола. Даже в компьютер уже ввела последние цифры. Вчерашние только не успела. Вот сейчас с ними заканчиваю». Она говорила, не глядя на меня, ловко открывая конверты и вынимая бумаги. Затем, встав, отошла к стеллажу и вынула толстую папку принесла на стол и спокойно стала раскладывать полученные сегодня письма в каком-то только ей ведомом порядке, сверяя их с теми, что уже были подколоты в папку. Хм, только и смогла я повторить. То есть все, что связано с финансами, ты сама разбираешь? Ну да, конечно, это же моя работа, я и ответы пишу, если нужно. Ваши старосты меня уже знают, так что проблем нет». «В столицу, правда, пришлось несколько раз уточняющие письма слать? Не верили господа финансисты, что у вас управляющая женщина?» Она хихикнула. – -да. опять многозначительно и глубокомысленно выдала я. «Кстати, Виктория, если вы уже освободились с разъездами, надо бы заказать вам личные именные бумаги, гербовую печать и все, что полагается по статусу. Первое время, конечно, и так обошлись». Все понимают, что сразу все сделать вы не успевали. Но уже прошло три недели, даже больше. Как вы приняли баронство? А то очень неудобно отправлять корреспонденцию без вашей печати. А... э... ну да, надо. Я ошарашенно переваривала новости. То есть пока я, как коню горбунок, моталась, разбираясь со старостами, «Моя управляющая и мой маг взяли на себя все, что связано с корреспонденцией». «Нет, против того, что Арейна курирует финансовую их часть, я не возражала ни на секунду, но елки, а письма, адресованные лично мне». «Эйлорд, что ли, отвечал на любовные послания?» «Арейна, а сложно вести такую переписку? Я тебя не слишком завалила работой?» «Выдавила я, наконец». «Нет, что тут сложного?» Она удивленно взглянула на меня. «Правда, пришлось потратить несколько дней на изучение письменности Ферина. Я ведь только на языке Морелии писать умела». Но виконт меня быстро обучил, так что все нормально. Почерк, конечно, еще кривоватый у меня, но с каждым днем лучше». «Ага», – я снова зависла. «А читаешь ты нормально? Ну, в смысле, бумаги из Ферина. Так то читать». Это же источник заботится о понимании языков и возможности читать. А писать-то он не учит на других языках. Самим нужно. Это случайно выяснилось, когда я попыталась написать одному старости записку с указаниями, а он в тревоге вернул письмо, мол, не обучен этому шрифту. Очень переволновался, думал что-то серьезное. Вот тогда и принялся Виконт меня учить письменности Ферина. Она фыркнула. Я помрачнела. У меня, разумеется, были мысли на этот счет, но как-то так получилось, что все, кто приходил ко мне в дом, совершенно легко читали и разговаривали, и я всех понимала, и они меня. Да и проблем с тем, чтобы прочесть книги в Ферине у меня не возникало, и почему-то я думала, что раз я легко читаю, то так же будет и с написанием, а нет, значит, мне тоже нужно научиться писать на языке Ферина, а заодно и на языке Мариэли. «Мало ли, как дальше дело повернется». «Получается, что нужно научить Арейну и всех остальных писать на русском языке. Да и проблема с распечаткой документов из компьютера. То есть я-то, конечно, все буду видеть и понимать, но вот послать Ферин на печатанный документ не выйдет. Он же будет на русском языке. Придется переписывать от руки. Хотя... А что, если купить парочку печатных машинок и найти мастера, который переделает металлические буковки на те значки, которые используются в других мирах? Ведь можно же их отлить и прикрепить на заказ? Пожалуй, следует уточнить, возможно ли это. «Виктория!» – отвлекла меня от моих мыслей демоница. «Я хотела вам предложить заказать печать и гербовое кольцо в Мариэле». «Что? А? А почему?» «Ну, там их сделают демоны». «А значит, никто никогда не сможет подделать, да и магическая сила у них более мощная будет». «Да? И как же мы их закажем? Я ведь в ваш мир не выезжала и ничего не знаю. Да и не хочется, если честно». Я смущенно улыбнулась. «Как-то мне к другим демонам...» «И вовсе мы не страшны», – обиделась девушка. «Это просто репутация у нас такая. Но так разве ж кому понравится, что его выдергивают из родного мира, и пытаются превратить в раба.